30. Пленённая Елена Волашанка равно Есфир равно Мария Стюарт передана англичанам. Аналогично пленённая Жанна д'Арк передана англичанам. Далее в обеих версиях следует суд и казнь. Марию казнили в Англии, а Жанну якобы во французском Руане, находившемся под властью англичан. И мы уже знаем, что ярким отражением Елены Валашенки в англо-французских хрониках является шотландская королева Мария Стюарт. Смотри Западный миф, глава 4.5. Она боролась с английской королевой Елизаветой I Тюдор, являющейся отражением Софии Палеолог, на страницах англо-французских летописей. Напомним, что Мария Стюарт проиграла схватку, была арестована в Англии. и брошена в тюрьму. Затем на дни состоялся английский суд. Её приговорили к смерти и казнили, отрубили голову. Как мы уже неоднократно отмечали перед нами финал истории в сфере. Пленённую Елену Волашанку сослали из метрополии Руси-орды в далёкую провинцию на английские острова. Там её осудили и казнили. Следует ожидать, что аналогичные события должны произойти и в французской версии, то есть в истории Жанны д'Арк. Именно это и происходит в самом деле. В конце 1430 года бургундцы продали Жанну англичанам, и те немедленно предали её суду инквизиции. Жанна предстала перед трибуналом, состоящим преимущественно из лже-французов. Главным судьёй был Бовеский епископ Пьер Кошон, видный прилат политик, сделавший свою карьеру на службе у Филиппа Бургундского и Эдвардда, 7220 страница 87. Судили Жанну якобы во французском Руане, который в то время был оккупирован англичанами. Суд был суровым. Напомним, что обвинения против Жанны, указанные в англо-французских хрониках, звучали так: Колдунья, чародейка, идолопоклонница, лжепророчица, заклинательница злых духов, осквернительница святынь, смутьянка, раскольница, еретичка. Страница 88-я. И тому подобное. Заключили в железную клетку. Таким образом, в обеих версиях Марию Жанну и Елену Волошанку казнят англичане. 31. Указ о казни. Отметим важный факт. Оказывается, английский король Генрих VI особой грамотой передал своему советнику Пьеру Кошону, епископу Бове, право распоряжаться девой Жанной с целью суда над ней. Жанну выдавали Кошону как советнику короля Англии. То есть трибунал заранее был объявлен, под властным святским властям Англии, 735-3а, страница 66. В следующей главе мы покажем, что английский Генрих VI «Безумный» является еще одним фантомным отражением хана Ивана Грозного «Безумного». Как мы уже говорили, Парижский университет на специальном заседании утвердил заключение факультетов теологии и канонического права по делу Жанны. Оба факультета квалифицировали поступки Жанны как ересь и ведовство, колдовство. Сообщив об этом вердикте трибуналу, университет направил Генриху VI, то есть Ивану Грозному, примечание автора, письмо с просьбой уничтожить Жанну. 735.3, а страница 75. Получается, что и в английской версии именно царь Грозный, Генрих VI, отдаёт Елена Волашанку равно Жанну Дарк под суд приговорившей её к смерти а потом утверждает приговор это подтверждает обнаруженный нами параллелизм и одновременно расширяет наши знания об этих событиях в русских источниках этот прямой царский указ о казнье не упоминается затушёван хотя ясно что такой приказ Грозного явный или неявный, например, в виденомелка был одан. В английской версии у казни был не только одан явно, но и обсуждался, стал известен. В французской версии смертный приговор Марии Стюарт и Елене Валашенко равножание равное равно сфере был якобы подписан Елизаветой и Софьей Палеолог. И его нам сегодня показывают рисунок 120. Но он производит Странное впечатление. На листе бумаги написали некий текст, не защищенный никакими средствами. Нет ни печати, ни тугры. То есть нет сложного зашифрованного узора, каким защищали свои документы ордынские ханы и османские султаны. Скорее всего, эту бумажку Елизаветы небрежно изготовили потом, для Скаллигеровского учебника истории. 32. Казнь Жанны и казнь Марии Стюарт. Не полностью сгоревшее на костре тело Жанны на помосте, костёр разожжённый на месте казни Марии Стюарт и уничтоживший помост и все её вещи. В современном изложении казнь Жанны д'Арк вроде бы совершенно не похожа на казнь Марии Стюарт. Первую сожгли, а второй отрубили голову. Однако, оказывается, оба описания являются отражением одного и того же события оригинала. Сейчас мы расскажем. Английский суд приговорил Жанну к смерти. Её казнили англичане якобы в 1431 году, якобы на площади в Руане. Английское командование опасалось беспорядков, 120 солдат сопровождали повозку, ещё 800 стояли на рыночной площади. Женну возвели на костёр, рисунок 121. Палач поджёг. В 4 часа пополудни костёр догорел, пепел и кости бросили в сено. Говорили, что сердце Женны огонь не тронул. Страница 95. По англо-французской версии костёр пылал несколько часов. Огни разожгли э в 9 часов утра. Около полудня Жанна перестала подавать признаки жизни, одежда на ней обгорела. Тогда Палач, сдвинув часть визановки, убедился, что девушка мертва. Затем он рыжок пламя так, что огонь поднялся на высоту до 3 м. Страница 80. Сюжет о несгоревшем сердце Жанны обсуждался многими авторами, а более того, утверждалось, что уцелели также и её внутренности. Эта легенда устойчивая привлекала к себе большое внимание. По словам Ладвеню и брата из Амбаре, когда казнь завершилась около 4 часов пополудни, палач пришёл к ним в доминиканский монастырь и покаялся в том, как поступил с такой, как он говорил, святой женщиной. Он рассказал, что, поднявшись на ещё фото, нашёл сердце и другие внутренности Жанны не сгоревшими. Ему было приказано жечь всё, и он несколько раз клал вокруг сердце Жанны горящих хворст и угли, но не смог обратить его в пепел. Поражённый чудом, он перестал терзать это сердце и положил его в мешок вместе со всем, что осталось от плоти казнённой девушки. Затем он бросил мешок в сено. 735, 3а, страница, 80-я. Выходит, что в англо-французской версии Жанна сгорела лишь частично, не полностью. Уцелели ее сердце и внутренности, которые потом сложили в мешок. Это, конечно, странно, особенно если вспомнить, что согласно сказаниям о казни Жанны, костер пылал несколько часов, а кроме того, палач якобы несколько раз безуспешно пытался сжечь уцелевшие части её тела. Обратимся теперь к англо-французской версии о казни Марии Стюарт, ей якобы отрубили голову. На рисунке 122 показано позднее условное изображение, как Марию ведут на казнь. А на рисунке 123 показано старинное изображение казни Марии Стюарт якобы конца XVI века. Мы видим здесь как бы мультфильм Сначала Марию выводят на помост две женщины. А затем, на том же помосте, смотри правее и выше, палач отрубает ей голову. На рисунке 124 представлено еще одно изображение Марии Стюарт в тюрьме, причем слева здесь показана и сцена казни. В то же время и здесь, при казни Марии Стюарт, оказывается, упоминается о костре. Специальный указ Елизаветы требовал, чтобы все вещи покойной, в том числе одежда, в которой она встретила смерть, а также помост, где производилась казнь, были уничтожены. Вероятно, это было сделано с той целью, чтобы сторонники Марии Стюарт не могли сохранить и использовать для поклонения какие-либо из предметов, связанных с казнью королевы, которую католический мир готовился прославить как мученицу. Указ Елизаветы был исполнен, траурные помосты вещи покойной сожгли на костре, тело Марии Стюарт захоронили в соборе Святого Петра Петербора. Петерборо кафедрал. Смотри https://www.marie-stuart.ru. Контент legacy Марии Стюарт – посмертный образ. По другой версии была сожжена ткань, покрывавшая помост. Смотри «https» «mirimentu.lifejournal.com 119614.html» То есть сожгли не только помост казни или ткань на помосте, но и все вещи Марии, в том числе ее одежду. Итак, в обеих версиях, французской и английской, костёр уничтожает героиню как бы частично. Не то уцелели части тела, не то тело уцелело, а но сгорели все вещи, включая одежду. В случае Марии костёр тоже должен был быть большим, чтобы уничтожить палаческий помост, довольно значительное сооружение. А кроме того, ещё и вещи. То есть, костер разожгли именно на месте казни Марии Стюарт. В обеих версиях про Жанну и Марию мы видим частичное сожжение. Итак, англичане и Жанну и Марию казнили англичане. Французы не спасли. В обеих случаях французские сторонники ничего не сделали, чтобы освободить героиню. Костер. На месте казни Жанны разожгли костер. Аналогично на месте казни Марии разожгли костёр. Вся одежда королевы и ткань, покрывавшая шафот, были немедленно сожжены. Смотри https://meriminto.livejournal.com/119614.html. На рисунке 125 приведено старинное изображение казни Марии Стюарт. Обратите внимание, что здесь же слева изображёны костёр рядом с местом казни. На нём сжигают вещи Марии и ткань с помоста. Напомним, что в другой версии, смотри выше, говорится, что сожжён был сам деревянный помост, а не только его покрытие из ткани. На другом старинном изображении казни Марии, рисунок 123, костёр тоже нарисован. Здесь его изобразили справа от эшафота. и представили так, как будто бы это костёр в камине большого зала, где состоялась казнь королевы. Таким образом, на обоих старинных рисунках костёр показан. На рисунке 126 и рисунке 121 показаны условные поздние изображения казни Жанны д'Арк, сожжения на костре. Эти картинки выдуманы из головы. Часть тела сгорела. В легенде о казни Жанны говорится о костре, на котором часть тела сгорела, а часть уцелела. В легенде о казни Марии Стюарт сообщается, что тело уцелело, но все вещи, включая одежду и сам помост, были сожжены на костре. Воинское оружие на могиле. На могилу Марии Стюарт лорд Бэтфорд положил на алтарь кольчугу, шлем, меч и щит. их последствия повесили на стену над могилой https://history.wikireading.ru/159886 <таспорщик> Но это странно ведь Мария Щур согласно канонической версии не была воином-солдатом никогда на поле боя не появлялась Так что скорее всего это сказание о воинском вооружении Марии Отражает легенды о воительнице Жанне Дарк равно библейской Деборе, носившей латы, шлем, щит и меч. Напомним, что на почти всех изображениях Жанну представляли в латах и с оружием. А вывод в версии Жанны на помосте разожжён костёр. Он уничтожил часть тела, другая часть уцелела. В версии Марии на помосте разогли костёр. Он уничтожил помост и все вещи казнённой, как бы часть тела. Само тело якобы уцелело, хотя голова была отрублена. Видно, как разные хронисты всматривались в события XVI века, описывая по-своему. Рассказ обрастал поздними мелкими деталями, затуманивающими суть дела. 33 На старинной картине, изображающей казнь Марии Стюарт, записаны когда-то казнь Марии, так и фактически дата казни Жанны д'Арк. А вернёмся к голландской картине на рисунке 125, изображающей казнь Марии. Обратим внимание на подпись. Она чрезвычайно интересная. Первая строка, записанная крупными буквами, и звучит так: 8 февраля была обезглавлена Мария. Далее идёт текст более мелкими буквами, который не удалось полностью разобрать. Но в предпоследней строке отчётливо видна дата: J 587, что читается сегодня как 1587 год. Это в точности год, когда, согласно сколигерской версии, была казнена Мэри Стюарт 8 февраля 1587 года. А теперь обратимся к последней строке. Она написана практически такими же крупными жирными буквами и хорошо различима. Написано следующее: MTR 13 SOL 13 N 14. Поскольку сокращение SOL обычно означает солнце, то, скорее всего, эти три числа представляют собой индиктовую дату. Круг Алуня круг солнца индикт тогда n это индикт а метрен измерение меры в смысле меры времени или меры луны при описании тут не совсем современное оно вполне узнаваемое и допустимое в старых текстах спрашивается был ли в эпоху позднего средневековья год с такой индиктовой записью отметим что полная индиктовая дата повторяется лишь через в 1980 лет. Поэтому в случае, если мы расшифровали эту дату неверно, мало вероятно, что в промежутке длиной 300-400 лет случайно обнаружится год с такой индиктовой записью. Но оказалось, что такой год действительно существует. Это 1420-1421 сентябрьский год, то есть С 1 сентября 1420 года нашей эры по 31 августа 1421 года нашей эры. Смотри, например, таблица в нашей книге Математическая хронология библейских событий. Москва, Наука, 1997 год, страница 296. Отметим, что если предположить Что обозначения N и mN были поняты нами неверно, с обозначением sol сомнения быть не может, и поменять круг луне и индикт местами, то соответствующие средневековые даты мы уже не найдём. Как уже было сказано, случайно обнаружить заданную индиктовую дату в промежутке длиной в несколько сотен лет мало вероятно. прежде со расширить область поиска до 1000 лет. Таким образом, мне остаётся сомнение, что в нижней строке надписи на рисунке 125 записана индиктовая дата 1420-1421 года нашей эры. Причём записана она старинным индиктовым способом. Чтобы расшифровать такую дату, необходимо провести достаточно громоздкие вычисления. Поэтому для обычного читателя эта запись была и остаётся совершенно непонятной. А даже если кто-то и догадается о её смысле, то вряд ли будет вычислять дату и задавать недоуменные вопросы. В результате мы натолкнулись на яркий факт: дата 1491 год лишь на 10 лет отличается от даты 1431 год, когда, как считается, казнили Жанну д'Арк. Но ведь Жанна и Мария это два дубликата, два отражения из сферы одной Елены Волошанки из XVI века. Получается, что в подписи к голландской картине указаны, как принято и сегодня, дата казни Марии, так и дата казни Жанны. Отличаются они примерно на 150 лет. Это Эвеличинас де Вига, совмещающего жизни описание Жанны и Есфири равно Елены Валашанки равно Марии Стюарт. Но если дата 1587 год указана явно, то дата 1421 год записана старинным способом и понятно была лишь посвящённым узкому кругулец. Таким образом, в 17 веке когда как раз и вводили сколлегерровскую хронологию сочли уместным на одной картине упомянуть как Марию, так и Жанну. Одну дату назвали явно, вторую завуалировано, лишь для своих. Этим своим людям фактически напомнили, что Жанна и Мария это один и тот же персонаж. Тем самым выводы новой хронологии подтверждаются. 34 Сердца и внутренности как Жанны Дарк, так и Марии Стюарт уцелели. Скорее всего, Жанну равно Марию не сожгли. Тела бальзамировали, то есть изготовили мумию и захоронили в Лондоне. 34.1. Бальзамирование Марии Стюарт. Как уже сообщалось, сердца и внутренности Жанны не сгорели, уцелели. То же самое говорится и о Марии Стюарт. Все одежды королевы и ткань, покрывавшая шафот, были немедленно сожжены. Тело во что-то завернули и унесли в подвальные помещения. Сердце и внутренние органы Марии были захоронены шерифом Нортхемптоншира в пределах замка. Смотри, https, mirinmentu.lifejournal.com. .com 119614 html Каноническая версия сообщает прокознённую Марию, что в большом зале епископского дворца находилось восковое изображение Марии в полном облачении. А восковые изображения были частью традиции, поскольку королевские похороны часто проходили спустя много месяцев после смерти, а техника бальзамирования была несовершенной. В случае с Марией тело лежало в неприкосновенности пять месяцев. Смотри «https» history.vikireading.ru 159-886. Таким образом, Марию бальзамировали. При этом в некоторых случаях бальзамировщики извлекали сердце и внутренности и хранили их отдельно. Именно так поступили с телом Марии равно Жанны. 34.2. Бальзамирование Жанны д'Арк. Вернёмся теперь подробнее к истории Жанны. Нам сообщают, что её сердце и внутренности чудесным образом уцелели в пламени костра. Это, мол, было чудо. Придумали душещипательную легенду о палаче, который старался несколько раз жечь их, но всё никак не удавалось. И тогда, дескать, сердце и внутренности Жанны Он сложил в мешок и бросил в сену. Но мы сейчас привлечем внимание к тому, что, оказывается, уцелевшее сердце Жанны было полно крови. А вот что сообщал Жан Масье. Я слышал от Жана Флери и подручного Балии и Песца, что палач рассказала ему, когда тело сгорело и превратилось в пепел, сердце ее осталось целым и полным крови. Брат-доминиканец из амбар-де-Лапиэр, сопровождавший осужденную на костер, рассказывал, что палач якобы утверждал, даже употребив масло, серу и уголь, он никак не мог ни истребить, ни обратить в пепел сердце Жанны, чем был поражен как совершенно невероятным чудом. 577-5, страница 207-я. 651.2 страница 104-105. Теперь всё становится на свои места. В истории Жанны преломлённо отразился факт бальзамирования тела королевы-царицы после её казни. А мы в очередной раз видим пользу обнаруживаемых нами дубликатов. В данном случае мы неожиданно узнаём, что тело Елены Валашанки есть в сфере равно Деборы равно Жанны. равно Марии, равно Иоаиле равно и Евдифи забальзамировали в Англии. При этом сердце и внутренности предварительно извлекли и сохранили отдельно. Ясно, что когда бальзамировщики извлекали сердце царицы, оно было ещё полно крови. Французская слегка преломлённая версия расценила это как чудо. Русские летописи и Библия об всём этом умолчали. Наиболее развитой техника мумифицирования была в африканском Египте, а на императорском кладбище Русирды. То, вот что сообщается о работе египпского бальзамировщика с телом. Он вскрывал брюшную полость и вытаскивал внутренности. Вынутые органы тщательно промывали, полоскали в пальмовом вине, натирали натриевой солью. в теле оставляли только сердце, которое египтяне считали вместилищем мыслей и чувств. В некоторых мумиях сердце тоже вынуто, а вместо него вставлен скарабей сердце, амулет в виде магического жука-скарабея, олицетворяющего непреходящую силу сердца, сущность бессмертия, необходимую для пробуждения в новой жизни. Амулея должен был стать помощником умершего в его многотрудном пути к вечному блаженству. Очищенные внутренности заворачивали в полотно и укладывали в специально предназначенный для этого сосуд канопу. Смотри https://history.wikireading.ru/258932. Канопа это ритуальный сосуд, Как правило, алебастровый кувшин с крышкой в форме человеческой или звериной головы, в котором древние египтяне хранили органы, извлечённые при мумификации из тел умерших. После извлечения органы промывались, а затем погружались в сосуды с бальзамом из канопа, откуда и название. Смотри Википедию, статья Канопа. На рисунке 127 Илисонке 128 показаны некоторые старинные египетские канопы. Изредка вместо урн в захоронениях обнаруживались канопы с органами в виде компактного мешочка или пакета, находящегося прямо внутри брюшной полости мумии. Смотри Википедию. Поскольку в сюжете Эжени Даркс сообщается, что палач собрал её сердце и внутренности в мешок, то вероятно именно в такой форме Было бальзамировано тело Жанны д'Арк, находящейся сейчас в Лондоне. Мы видим, что не даром некоторые критически настроенные авторы сомневались в правдивости традиционного рассказа о будто Жанну сожгли на костре. Как уже говорилось выше, например, опубликовали даже книгу под названием "Была ли сожжена Жанна д'Арк?" 955, страница 971. Наш ответ на вопрос таков. Вывод Жанны д'Арк и не сожгли. Её казнили на эшафоте в Англии, отрубив голову, а затем сожгли деревянный помост, одежду и некоторые вещи казнённой. Её тело мумифицировали и сохранили в Лондоне. По имперскому, египетскому, то и старинному русскому, эрдынскому обычаю. сердце и внутренности вынули и сохранили отдельно в канопах или в мешочке, вложенном обратно в мумию. На место сердца могли положить специальный амулет скарабей. Все эти события дошли до нас в виде описания казни королевы Марии Стюарт.